Глава 2. Альфонс Леонович и Лидия Алексеевна Шанявские, Михаил Васильевич и Сергей Васильевич с а б а ш н и к о в ы Основу интеллектуального потенциала общества составляет система образования, просвещения. от раннего детского возраста к школе и далее к высшему образованию. Достаточно высокой степени совершенства эта система в России достигла лишь в начале XX века. В отношении к просвещению было несколько перемен. Проследить эти перемены, смены прогресса и регресса представляется мне очень важным и соответствующим общей направленности этих очерков. Петр Великий насаждал просвещение с и л ы посылал н е о р о с л и за границу, учился сам и заставлял учиться своих подданных, создал первую в России Петербургскую академию наук. Но после его смерти развитие наук и народного просвещения, как, впрочем, и вообще развитие страны, замедлилось. Новый подъем Начался при Александре I, который сначала всячески поощрял просветительскую деятельность. Приказал основать лицей, где учился великий Пушкин. и с д а л в 1804 году указ о реформе народного образования. В каждом губернском городе были созданы гимназии, бесплатные и бессословные. В 1809 году в 32 российских гимназиях преподавали латынь, немецкий, французский языки, историю, географию, статистику, тогда так называлось учение о государстве, философию, и з я щ н ы е и с к у с с т в а политическую экономию, чистую прикладную математику, естественную историю, начало коммерческих наук и техники. Кто бы отказался сейчас учить детей в такой гимназии? Но страх перед просвещением, якобы ведущим к революции, был велик. Уже в 1811 году граф Уваров ввел первые ограничения, и гимназии перестали быть естественным продолжением уездных училищ. Исключил курсы политэкономии, коммерции, эстетики и философии. п р и м е ч а н и е Сергей Семенович Уваров. Год рождения 1786, год смерти 1855. Граф с 1846 года. 24 лет от роду в 1810 году. Назначен попечителем Петербургского учебного округа. С 1811 года почетный член, а с 1818 года и до смерти президент Санкт-Петербургской академии наук. С 1833 по 1849 год министр народного просвещения. После 1825 года стал проводить реакционную политику. В 1833 году издал циркуляр, в котором сформулировал знаменитую формулу официального славянофильства «православие», «самодержавие», «народность». Эта формула была внесена в герб графа Уварова, текст циркуляра. «Общая наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование, согласно с высочайшим намерением августейшего монарха, совершалось в соединенном духе православия, самодержавия и народности». Инициатор принятия университетского устава 1835 года в целях обособления высших сословий от средних классов было устроено около 40 специальных дворянских институтов или благородных пансионов с особыми преимуществами для их воспитанников при прохождении службы, созданы реальные классы при нескольких провинциальных гимназиях с целью удержать низшие с о с л о в и е государства в соразмерном с гражданским их бытием в отношении образования их детей. В 1845 году с теми же целями была повышена плата за обучение – Но после 1848 года этого было мало, нужно было не направлять, а искоренять просвещение. И в 1849 году Уваров ушел в отставку с поста министра энциклопедический словарь, гранат седьмое издание. Редаторы до 33 тома железного Ковалевский. Муромцева, Тимирязева. Конец примечания. С 1819 года новая волна реакции. В учебных заведениях введены сословные ограничения и телесные наказания. В 29-м, как в е Отголосок восстания декабристов из гимназических курсов исключена большая часть естественных наук. Уваров сделал их классическими с упором на древние языки. После революции 48-49 годов дальнейшее ужесточение гимназических порядков. Однако в 1861 году в России Свершилась Великая Крестьянская Реформа. Отменено крепостное право. Царь Александр II Освободитель назначает на министерские должности прогрессивных деятелей. Министром просвещения становится граф Головнин. Примечание. Александр Васильевич Головнин. Год рождения 1825, год смерти 1886, министр народного просвещения с 1861 по 1866 год. Принадлежал к группе либеральных бюрократов. Новый университетский устав 1863 года, новый гимназический устав 1864 года, положение о народных школах. Почетный член Санкт-Петербургской академии наук с 1861 года. В 1865 году основал Новороссийский университет в Одессе на базе р е ш е л ь е в с к о г о лицея. Конец примечания. В результате введенных им изменений представители всех сословий и вероисповеданий могли в Учиться или в классических гимназиях с двумя древними языками, или в реальных бездревних языков. Выпускники классических гимназий могли поступать в университеты без экзаменов. Выпускники же реальных – лишь на физико-математические отделения университетов. В России начинается общий подъем. На сцену выходит третье сословие – разночинцы. Строятся заводы и фабрики, расцветает великая русская литература. Великие композиторы – Мусоргский, Бородин, Чайковский – создают славу русской м у з ы к и Тургенев, Толстой, Некрасов, Достоевский, Лесков, Цалтыков, Щедрин – формируют общественное сознание. На волне общего эмоционального подъема возникает новое революционное течение. идеологи которых стремятся к, возможно, более быстрому достижению общества всеобщей справедливости. Средством его достижения они избирают террор. Наш замечательный писатель Юрий Трифонов посвятил народовольцам книгу под очень точным названием «Нетерпение». Это нетерпение дорого обошлось России, стало, быть может, самой трагической ошибкой в нашей истории. В ответ на террор царское правительство резко изменило курс реформ. Наступило время длительной и т я ж е л о й реакции, вызвавшей в конце концов распространение революционных идей и победу большевиков. 4 апреля 1866 года студент Каракозов стрелял в Александра II, выходившего после прогулки из Летнего сада. Он промахнулся, его толкнул крестьянин Осип Комиссаров. Каракозов осужден 1 октября 1866 года и повешен. В 1866 году... Назначен новый министр просвещения граф Толстой. Примечание. Дмитрий Андреевич Толстой. Год рождения 1823, год смерти 1889. Граф. Оберпрокурор Синода с 1864 по 1880 год. одновременно министр народного просвещения с 1865 до 1886 года, министр внутренних дел и шеф жандармов с 1882 года. С 1866 года совмещал со всем этим звание почетного члена, а с 1882 года президента, Академии наук. Историк. История России 18 века. Сторонник классической системы и сословных начал обучения. Один из вдохновителей политики контрреформ вместе с Катковым и Победоносцевым образовал знаменитый Триумвират по искоренению крамолы и реставрации крепостничества. Президента Академии наук, одновременно шефа жандармов Толстого, имел в виду Салтыков-Щедрин в дневнике провинциала в Петербурге. Президент де сеанс Академии имеет права некоторые науки временно. прекращать, а ежели не заметит раскаяние, то отменять навсегда с таким притом расчетом, чтобы от всего государству ущерба не произошло и чтобы оное и по упразднению наук соседей своих в страхе с о д е р ж а л а а от оных почитаемо было, яков всех просвещением, превзошедшие. Конец примечания. В 1871 году Александр II утвердил устав Толстого, хотя он был отвергнут большинством членов Государственного совета. В основу системы образования был положен сословный принцип. Низшая школа для народа, «Реальное училище без права поступления в университет для буржуазии», «Гимназии и университеты для дворян». Гимназии были классическими лишь по названию. 40% времени обучения уходило на латинские и греческие языки, и то в основном на грамматику. Были взяты под контроль частные школы и домашнее образование». Создан особый цензурный комитет, учреждены инспекторы народных училищ и внеклассный надзор. Еще больше усилилась реакция после убийства Александра II в феврале 1881 года. С 1882 года министром народного просвещения стал Делянов. Он дал больше власти церкви в начальной школе, ввел университетский устав, ограничивший университетскую автономию и обязавший студентов носить мундиры. Была повышена плата за обучение в университетах с целью отвлечения от университета лиц низших и неимущих классов. Начальство средних учебных заведений было обязано сообщать полные обстоятельные сведения об образе мыслей и направлениях, желающих поступить в университет молодых людей, об их склонностях, условиях материального быта и общественной среды, к коей принадлежат их родители. Аналогичные справки о настроениях в семьях учеников заставляли делать и учителей советских школ. Были приняты меры против поступления в гимназии учеников, которым по условиям быта их родителей совершенно не следует стремиться к среднему гимназическому, а затем к высшему университетскому образованию. Речь шла о д е т я х кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобное, детей коих, за исключением разве одаренных необыкновенными способностями, вовсе не следует выводить из среды, к к о и они принадлежат. Были введены процентные нормы для евреев. Особое внимание было обращено на необходимость запрета женского высшего образования. Надо ли добавлять, что Делянов был п о ч е т н ы м членом Петербургской академии наук? Однако шло и встречное движение. После отмены крепостного права стремление интеллигенции способствовать делу народного образования приобрело черты общественного движения. Молодые люди шли в народ, поселялись в отдаленных деревнях и создавали школы. В общественном сознании сложился даже характерный образ сельского учителя, известный нам по художественной литературе и живописи. Это массовое движение, в котором очень большую роль сыграло земство, способствовало просвещению народа. Однако большая часть населения страны до Октябрьской революции все же оставалась неграмотной. И в первые послереволюционные годы интеллигенция с энтузиазмом участвовала в движении ликбеза – л и к в и д а ц и я безграмотности. Но для развития науки недостаточно даже всеобщей грамотности. Необходимо образование более высокой ступени – в средних школах, гимназиях, специальных училищах. В российских школах к началу XX века многие учителя имели высокую квалификацию. Тогда, например, было вполне естественным для университетского профессора совмещать преподавание в университете и гимназии. Большинство героев этой книги – воспитанники как раз таких высококачественных школ, гимназий, училищ. В общественном движении, направленном на просвещение и народное образование, особая роль принадлежала меценатам. Купцы и промышленники создавали картинные галереи, основывали книжные издательства, музеи, строили школы и высшие учебные заведения. После Октябрьской революции – Не только стала невозможна эта деятельность, не осталось купцов и промышленников, но была предана забвению огромная бескорыстная деятельность частных пожертвователей. Примером такого бескорыстного служения Дело Просвещения России является жизнь генерала Шанявского.